Глава 3. В небольшой городок Орехово-Зуево я попал аж в час дня. К сожалению, покинуть товарняк я смог только возле Кабаново, когда поезд совершил очередную небольшую остановку перед светофором. Так что до городка пришлось идти пешком часа два вдоль рельс. Можно было, конечно, и в Кабаново попробовать найти место для отдыха, но, увы, это не город, а поселок, и найти там интернет-кафе проблематично. И если оно вообще там есть. Зато в городке Зуева, всего через 10 минут поисков, я все же добрался до кафе с компами в одном из торговых центров. Зал был небольшим, всего стояло компов 20, может, чуть больше. Но, учитывая рабочий день, народу было мало. Пока я ехал в товарняке и пешком добирался до городка, успел детально обдумать свой план, а самое главное — разузнать все возможности ИИ. Никаких супер-пупер-плюшек лично мне он предоставить не мог, зато кое-что полезное умел. В основном в задачи Дэми входила помощь носителя в обработке информации и ее анализе, а также в защите меня, любимого. Например, он мог защитить мой разум от любого воздействия извне, как от обычного гипноза, так и от более серьезных техник ментального направления. Возможно, даже от магии разума, но это не точно. К сожалению, как и было известно ранее, никаких практик из раздела магии у ИИ не сохранилось. На этом возможности Дэми не заканчивались. Учитывая мой весьма объемный источник магии, это, собственно, все, что смог обнаружить и определить насчет моей магии ИИ, он мог создавать дополнительные бионаниты в моем организме, используя для этого мои собственные клетки. По сути, ИИ с помощью базовых помощников обрабатывал клетку, создавая из нее копию, нужную ему для влияния на организм. Что это давало? Кроме возможности заживлять раны в десятки раз быстрее, чем обычно, бионаниты могли привести мой организм в идеальную форму. Могли бы улучшить, но ни я, ни и не знали пока, как и что именно можно усовершенствовать в теле человека. Пока что даже для известных нам изменений не хватало ресурсов. Нужно было больше нонитов. Собственно, сейчас ИИ как раз и был занят этим вопросом, Перерабатывая ненужные мне жиры, он штамповал свою мини-армию помощников. Вот только процесс этот не быстрый Для нормального контроля и воздействия на все органы тела нужны миллиарды, если не триллионы клеток помощников. Так что, по расчетам Дэми, на создание только базового варианта уйдет минимум пара суток. Полностью же охватить мое тело Дэми сможет только через неделю, не раньше. Учитывая тот факт, что кроме энергии моего магического источника требуется еще и биологическое сырье в виде еды, то, как только закончатся мои лишние жиры и тому подобное, мне придется очень много есть. То есть нужны деньги, и не только на еду. Нужно где-то жить, купить новую одежду, раздобыть транспорт, новые документы и так далее и тому подобное. Список необходимого был огромен, Это еще без учета оружия, которое мне тоже понадобится. А то с одним пистолетом и 12 оставшимися патронами далеко не уйдешь. А значит, пора моему и похозяйничать в интернете. Собственно, именно для этого я и посетил интернет-кафе. Хорошо хоть, что в этом городке камер было не в пример меньше, чем у нас. Вот и в кафе стояла всего одна камера, да и та не работала, что лично мне было на руку. Заплатив за три часа доступа к компу, я занял максимально удаленное от входа местечко в самом углу помещения. А дальше началась самая нудная часть процесса. Проблема заключалась в том, что у моего ИИ не было данных о принципах работы Wi-Fi, как и о самом интернете. Собственно, для этого и нужен был комп, на котором я ручками под руководством ИИ искал техническую документацию по принципам работы как Wi-Fi, так и 11G мобильного интернета. Причем мне были нужны именно текстовые данные, а не видео. Так как текст я фактически на огромной скорости прокручивал, Дэми все равно успевал все фиксировать при любой скорости прокрутки. Главное, чтобы текст прогрузится на экране успевал. После полутора часов изучения методов связи Дэми приступил к формированию из бионанитов в моем теле некого подобия мобильного биотелефона. То есть это для всех станций операторов он будет восприниматься как обычный смартфон. Но в реальности мой организм будет формировать правильную модуляцию сигнала как на прием, так и на отправку. Пока он создавал биоустройство я приступил к поиску любой информации о принципах работы интернета, серверов, баз данных, программирования и тому подобного. Вообще всего, что нужно для работы с программным обеспечением. На это ушел еще час времени. И только когда Дэми смог запустить связь с интернетом напрямую, я покинул кафе. Больше мне тут делать было нечего. Выйдя на улицу, я ощутил голод. Деньги еще были. Все же, кроме украденного кошелька, у меня были и свои личные средства. Правда, большая их часть была на кредитной карте, но и наличность тоже имелась. Слава богу, мы еще не стали полностью европейской страной, где наличность принимали в единичных заведениях и магазинах. Там уже как пару лет все расчеты велись только с помощью смартфонов и очень редко кредитных карточек. У нас же пока что можно было расплачиваться чем хочешь. И это радовало. Так что, печально вздохнув, Отправился я в Макдональдс. Увы, на нормальное кафе и еду наличных денег у меня не было. Купив пять чизов, колу и две большие картошки фри, я с пакетом в руках отправился в парк, где, заняв свободную лавочку, принялся не спеша утолять голод. Пока Дэми не разберется с интернетом и финансами, делать мне было решительно нечего. Процесс поглощения еды я растянул на полчаса. Потом еще около часа сидел и размышлял обо всем подряд и ни о чем конкретно. Рассматривал прохожих и, по сути, просто убивал время. От скуки попросил Дэми показать, как там его успехи. Это я сделал зря. Объем информации, который на меня свалился, хоть и с пояснениями, был просто огромным. За первые 10 минут И скопировал часть себя на свободные облачные сервера. Еще через полчаса таких копий уже было более 10 тысяч. Собственно, на цифре в 24 тысячи мой ИИ остановился, так как дальнейшее увеличение было неэффективно. Ну а дальше он принялся изучать информацию. Причем во всех направлениях сразу. От подробного устройства человеческого тела и улучшения его физиологии и до любых данных, связанных с финансами, спецслужбами, армией, полицией и тому подобным всех государств нашей планеты. Естественно, изучал и базы знаний всех языков мира. В итоге... На данный момент Дэми через подставные организации уже владел приличным количеством финансов, а также арендовал фактически половину всех мощностей одного из крупнейших дата-центров Европы. Что действительно стало для меня интересным, так это способ добычи этих самых финансов. Естественно, это был не один способ и даже не два, их были сотни. От банального снятия денег с неактивных электронных кошельков да и игры на финансовых биржах, на котировках акций и валюты. Удивительно было осознать, сколько денег фактически потеряно в мире. Понятное дело, что любому банку или владельцу сайта с электронными кошельками было выгодно иметь клиентов, которые либо забыли о своем счете, либо уже давно умерли, так и не оставив никому из родственников своих данных. Понятное дело, что эти деньги просто лежали мертвым грузом на счете банка или в кошельке. Вот именно их в первую очередь мой ИИ освоил, переведя на свой счет, естественно, не все, а только часть. Но и это была уже далеко не маленькая сумма. На секундочку, только на этой операции Дэми стал обладателем десятка миллиардов евро на различных своих счетах. И это только одна сторона огромной финансовой структуры. Но во всем этом богатстве была одна значительная проблема. Я лично не мог ничего из этого получить наличными. суть в том что как только я что-то куплю в Энете и захочу получить, то тут же попаду под камеры того, кто мне эту самую покупку вручит. То же самое касалось и получения наличных. Проблема в личном присутствии. Естественно, информация о получателе моментально окажется в базе данных спецслужб. За мной вышлют почетный эскорт, вооруженный до зубов. Так что на данный момент Дэми разрабатывал систему замены сигналов и обмана системы безопасности ФСБ и подобных структур. И уже потом можно будет использовать финансы, как мне захочется. Если честно, то я был уверен, что ИИ сможет просто взломать все базы данных и все. Но в реальности все намного сложнее. Взломать-то он может, вот только дублирующие системы безопасности моментально обнаружат вмешательство извне и поднимут тревогу. Ну а если взламывать уже проверяющие и дублирующие системы, то это заметят дежурные живые операторы. которые, собственно, и заняты тем, что круглые сутки мониторит систему безопасности на предмет их взлома или изменения кода. В итоге мой ИИ мог достать любую информацию, что он и делал, мог узнать существующие данные, логины и пароля почти любого пользователя, но вот что-то менять в самой системе как банков, так и серверов, спецслужб незаметно не мог. Сейчас Деми работал над созданием технологии подмены пакетов данных, который отправляет тот или иной пользователь при выдаче денег или товара. То есть вместо меня, по информации, например, банка, деньги получу не я, а, допустим, Вася Пупкин или еще кто-то. Это, конечно, тоже рано или поздно будет обнаружено путем сопоставления данных. Но явно не в ближайшие месяцы, а возможные годы. Просто были у нашей ФСБ программы сопоставления данных. Они работали постоянно, но обработать сразу весь массив данных, естественно, не могли. А так, через какое-то время программа ФСБ обнаружит, что Вася был физически дома и не выходил на улицу, но в это же время получил наличными 100 тысяч рублей на свое имя, явившись лично в банк. Вот тут-то она и забьет тревогу. Да. Я даже не ожидал такого количества различных средств слежки со стороны правительственных структур. Впервые пожалел о том, что живу не в России и второй половина моей личности, где ФСБ даже близко не подошла к подобным решениям и способам слежки за населением. Хотя семён же умер в 20-м. Кто знает, что их Путин там за 7 лет придумает, дабы опять удержаться у власти. Может, у меня вообще лайтовый вариант на самом деле. Ладно, это все лирика. По факту, мне еще минимум час придется гулять и скучать, пока Дэми, наконец, закончит со всеми вопросами. У него там миллионы идей и проверок одновременно. Как-никак, уже 56 тысяч копий помощников ИИ сейчас загружены на все 100%. И, естественно, только малая часть занята финансами. Основные ресурсы заняты обработкой данных. Дэми искал информацию о своем появлении в нашем мире, а также любые зацепки насчет меня, моей жены и сына. И вот тут-то и были самые главные проблемы. При всей невероятной мощности Дэми он так и не смог обнаружить никаких зацепок. Такое ощущение, что все данные, связанные с этими вопросами, были либо уничтожены, либо даже не записаны в электронном виде. Как будто кто-то четко понимал незащищенность цифровых данных с доступом в сеть. Или же они хранились на отрезанных от сети компьютерах и серверах. Последнее, скорее всего. а значит Придется все-таки лезть в архивы ФСБ. Опасно, но надо. Пока Дэми занимался решением наших проблем, я решил плотнее ознакомиться с личными делами моего будущего отряда. Все данные о них уже были обнаружены и, мне оставалось лишь вникнуть в полученную информацию. Дело в том, что Дэми уже не пользовался выводом текста перед моими глазами. В этом не было необходимости после того, как он подключился напрямую к нейрохимическим связям моего мозга. Сейчас любую нужную инфу я получал напрямую в мозг таким образом, как будто я ее всегда знал, но при этом четко понимал, что это все же новые данные, а не старые. Очень удобная схема работы, как по мне, а главное — быстро и в полном объеме. Освобождать кого-либо из отряда от помощи мне, любимому, я не собирался. По причине того, что своим вмешательством скорее спасу их от гибели, чем навлеку опасность. Уж очень специфическая карьера у каждого. Итак, начнем с девчонок. Ольга Николаевна Лапникова, 27 лет. Пожалуй, самый полезный в отряде человек и единственный, кто занимался в последние годы делом почти по своей специальности. В отряде должна занять должности заместителя и снайпера. До 19 лет занималась лыжным биатлоном. Даже заняла десятое место на Олимпиаде восемнадцатого года, но после была лишена места из-за скандала с допингом. В итоге бросила спорт. Потом, до 21-го года, ничем особым не занималась, пока не попала в одну специфическую организацию, где стала наемным киллером. Участвовала в двух военных компаниях в Аравии наемникам частных военизированных структур, подчиненных косвенно нашему государству. В 25 лет покинула службу и стала наемным киллером. На данный момент находится в международном розыске Интерпола по заявке из 20 стран мира. Живет в Москве. И еще, не так давно ее обнаружила ФСБ и сейчас активно пасет, пытаясь выйти на организаторов и заказчиков последнего ее дела. Ориентировочно задержат через месяц, максимум два. Ну а дальше ей светит пожизненное, причем не только в нашей стране. Следующая у нас — Елена Анатольевна Чертанова. Как и у всех нас, ее возраст — 27 лет. В отряде должна стать помощником Ольги, а также компьютерной поддержкой и спецом по электронике. Лена у нас после школы поступила в ВУЗ на специальность программирования и закончила с отличием. А вот дальше все пошло в ее жизни наперекосяк. В 24 года попала в команду подпольных хакеров. которые мало того, что украли весьма приличные деньги, так еще и через год полезли в политику. Захотелось им, видите ли, открыть правду общественности обо всех махинациях власти. В итоге полгода назад почти всех их повязали. На свободе осталось только Лена и ее подруга. И если Елена думала, что ей повезло, то вот ее подруга Света так не думала, так как работала агентом на ФСБ. По сути, она через Елену контролировала новую ячейку патриотов России. Собственно, именно она и помогала ее создать Ленке, чтобы потом всех повязать уже окончательно. Занимались эти ребята, естественно, взломом баз данных правительства и поиском компромата. Через полгода, максимум год, их всех арестуют и засадят надолго в тюрьму. Сейчас проживает в Питере. Так, дальше у нас парни. Обоим, естественно, по 27 лет. Ну, хоть у этих история была куда как банальнее, но тоже с печальным исходом. Губнов Сергей Дмитриевич. Закончил школу, пошел в армию, попал в ВДВ, потом курсы, а дальше закончил училище на офицера. Вроде бы все отлично и хорошо, но нет. В 22 года женился, а год назад, после возвращения с военных учений, решил сделать сюрприз и приперся домой без предупреждения. Ну, а дальше, как в печальном анекдоте. Дома молодая жена с любовником, драка, пару ударов и любовник-труп. Потом суд и 8 лет тюрьмы строгого режима. Основание — показания жены, которая обвинила мужа в умышленном убийстве. Все бы ничего, мало ли, что там наговорит обиженная и испуганная жертва, если бы не одно «но». Она была дочкой прокурора области, который слишком серьезно отнесся к угрозе Сергея прибить еще и благоверную женушку. Отбывает наказание в колонии Рязанской области. Ну и последний. Зайцев Анатолий Геннадьевич. История почти под копирку, как у Сергея. Разница только в том, за что посадили. Если первого за убийство любовника жены, то вот Толик отличился серьезнее. Три года назад, во время пьяной драки на свадьбе друга, отправил на тот свет сразу двух гостей со стороны невесты. И это всего через месяц после окончания офицерского училища ВДВ. Да еще и непростых парней прибил. а одного мажора с влиятельными родителями, а второй и вовсе оказался помощником местного депутата. Итог. 12 лет строгого режима. Но зато в той же колонии, что и Сергей. И это весьма удачное совпадение. вытаскивает сразу двоих из одного места проще, чем бегать за каждым по всей стране. Теперь нужно решить с очередностью активации команды. По всем критериям лучше всего начать с Ольги, но тут есть нюанс. Меня сейчас в Москве ищет каждая собака, так что лезть туда так сразу — не очень хорошая идея. То же самое касается и Питера. К тому же получить сразу двух членов отряда куда как лучше, чем одного. Втроем будет куда как проще забрать девчонок из-под слежки. Но надо еще и не забывать о ФСБ. Вряд ли они не пробьют мою личность по всем своим базам данных, а значит, рано или поздно обнаружат меня в проекте «Возмездие». Естественно, они станут предполагать, что я отправляюсь за своим отрядом, а значит, попробуют организовать засаду. Учитывая, что у них сейчас нет никаких зацепок, то это, по сути, единственный путь меня найти и устранить. Сомневаюсь, что сейчас они будут пытаться взять меня живым. Такие, как я, слишком опасны для власти, чтобы рисковать. Так что у меня ровно сутки, чтобы прибыть в Рязань и устроить побег обоим парням. Потом ФСБ успеет отреагировать, и вытащить парней не выйдет. Зато, когда я засвечусь в Рязани, они будут на все 100% уверены в моем прибытии за Ольгой и Леной. Что же, поиграем в игру «Кто кого наеб...», то есть обманет.